Она вовремя бросила имя Маликорна, и оно упало на хорошую почву. Ему оставалось только пустить корни и принести плоды. Поэтому Монталек снова откинулась в свой угол и знаками приветствовала Маликорна, только что имевшего счастье понравиться королю. Она шепнула ему, все идет хорошо. Слова эти сопровождались мимикой, которая должна была изображать поцелуй.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 а для вас этого, кажется, достаточно. Луиза ничего не ответила. У нее готов был вырваться вздох, но она подавила его. «У вас большое самообладание», произнес король. Лавальер грустно улыбнулась. «Употребите эту силу на любовь», продолжал он, я буду благодарить Бога за то, что он дал ее вам». Лавальер промолчала и только посмотрела на короля. Людовик